Белая смерть. Арагена была планетой, застроенной изнутри, ибо владыка ее, Метамерик, который ширился по экватору на 360 градусов и опоясывал свое государство, будучи не только его главой, но и щитом, желая уберечь подвластный ему народ энтеритов от космического вторжения, запретил касаться на планете чего бы то ни было, хотя бы малейшего камушка. По этой причине дикие и мертвые остались материки Арагены, Лишь топоры молнии обтесывали кремниевые горные гряды, а метеориты покрывали сушу узорами кратеров. Но внутри, на глубине десяти миль, начиналась зона неутомимых трудов энтеритов. Высверливая родную планету, они заполняли ее нутро кристаллическими садами и городами из золота и серебра.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 Имели по хотению своему то рассвет, то полдень, то сумерки розовые. От собственных форм в такое восхищение приходили, что весь их мир был зеркальный. Держали они полоски хрустальные, дыханием газов горячих движимые, без окон, но сплошь прозрачные. И, путешествуя, смотрели на себя же самих в зеркальных фасадах дворцов и храмов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 но не поставили на ее скалах вооруженной стопы, чтобы наследство не навести жестоких преследователей. И погибли все до единого, тем только утешаясь, что врагам их, именуемым белыми или бледными, не вдомек, что не в конец извели они ауригенов. Энтериты, которых породил Метамерик, не обладали его знаниями о столь удивительном происхождении своем. История ужасного конца уригенов, а также начало энтеритов, запечатлена была в везувийском чёрном прокристалле, укрытом в самом ядре планеты. Тем лучше, однако знал и помнил её их владыка. Из каменистых и магнетитовых глыб, которые выламывали неутомимые зодчи, расширяя подземное своё королевство, велел Метамерик соорудить ряды рифов и забросить их в пустоту. Адскими кольцами кружили они вокруг планеты, преграждая к ней доступ. И космоплаватели обходили подальше эти места, прозванные «гремучей змеёй», ибо там неустанно сталкивались огромные летающие колоды, базальтовые и порфировые, порождая мощные потоки метеоритов. И была эта местность рассадником всех кометных булыжников, всех болидов и каменных астероидов, заполонивших систему Скорпиона.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 Даже ведущим в подземелье воротам антериты придали вид покорежных скал. Тысячелетия никто не посещал эрогену, и всё же Метамерик ни на мгновение не ослаблял требования быть на стороже. Но однажды отряд антеритов, вышедший на поверхность, увидел как бы громадный фужер, ножка которого застряла в нагромождениях скал а вогнутая часть, обращённая к небу, была разбита и продырявлена во многих местах. Тотчас привели туда астронавигаторов-многоведов, и те пришли к заключению, что перед ними корпус звёздного корабля из сторон неведомых. Корабль был очень велик. И лишь вблизи было видно, что он имеет форму удлинённого цилиндра, носом врезавшегося в скалы